Глава двадцать третья Все мои домашние, включая Анатоля, с любопытством собрались у моего заветного ящика, который был заботливо кем-то упакован. Розали помелькала мимо нас, но присоединилась тоже. Интерес победил. Надо сказать, что ящик благоухал на всю огромную комнату, и я отчаянно молилась про себя, что ничего не разбилось. Это был бы провал всей затеи. Да и драгоценные образцы было бы жаль. Дрожащими пальцами я пыталась вскрыть упаковку, пальцы не слушались. Анатолий и Жибер одновременно с двух сторон подошли ко мне. Анатолий мягко отстранил меня и двумя движениями вскрыл упаковочную бумагу, а затем и фанеру, прибитую тонкими гвоздиками. Внутри в бумажной стружке находились несколько десятков брусков разного мыла и несколько флаконов наших новых ароматов. Тётя Элен всплеснула руками. «Деточка, это всё твоя работа? Невероятно!» Она склонилась над ящиком, разглядывая мои сокровища. «Клеми! Ну ничего себе!» Жибер, недоумевая, восхищённо провёл пальцем по одинаковым стеклянным флакончикам, когда я развернула каждый. Можно было выдохнуть, потерь никаких не наблюдалось. «Тётя Элен, а когда мы сможем устроить приём для презентации?» — спросила я нетерпеливо. Тётушка задумалась на минуту. «Что ж, можно и через неделю. Я думаю, если послать посыльного со срочными приглашениями, то успеют собраться все, о ком я в первую очередь подумала. Но только ваша помолвка... Может быть, подумать сначала о ней?» «Нет», — сказала я несколько горячо. Виновато покосившись на анатоля я как бы извиняясь, коснулась его руки... Он ответил мне понимающей улыбкой, хотя думаю, что ему всё же стало не очень приятно. «Мы можем объявить о помолвке на этом приёме. Не обязательно устраивать что-то отдельно», — предложил он. «Значит, не будет лишнего повода отметить», — насмешливо протянул Жибер. «Ты и так каждый день что-то отмечаешь», — заметила Розали и нерешительно протянула руку к брусочку лавандового мыла. «Можно?» — спросила она меня. «Конечно, всё можно посмотреть», — кивнула я. Мысленно я уже рассказывала гостям, почему мои творения заслуживают того, чтобы в них вложили деньги. Обязательно нужно будет рассказать о том, как будет выглядеть самый первый парфюмерный дом и насколько это изменит историю. О том, что когда у нас появятся последователи, мы всё равно будем первыми. «Клеми!» — я поняла, что меня зовут уже несколько раз. Тётя подёргала меня за руку. «Ты спишь, что ли?» И «Я пошла составлять список гостей. Ты хочешь потом ознакомиться с ним?» Я махнула рукой. «Тётя, полностью на ваше усмотрение. Я всё равно никого не знаю». Она странно посмотрела на меня. Похоже, я ляпнула лишнее, не подумав. «Клеми! Да ты всех знаешь!» «Чёрт, конечно! Я должна всех знать. За 18 лет Чай успела познакомиться». «Не обращайте внимания», — поспешила я исправить оплошность. «Я просто о другом думаю». Тётка недоверчиво покачала головой и отправилась в небольшой кабинет, который располагался тут же на первом этаже. Розали перебирала кусочки мыла, разглядывая их с большим интересом. «После презентации выбери себе, что захочешь», — предложила я. Она улыбнулась благодарно и кивнула. «Спасибо, Клементина». Анатолий взял меня за руку и отвёл в сторону. «Видимо, на этом приёме ты и познакомишься с моими родителями. Я подумала, что это, наверное, совсем неплохо. Вот если бы нам пришлось наносить им отдельный визит, я бы задергалась, Хотя этого, конечно, тоже не избежать. Матери я не боялась. Если она похожа на тётю Элен, то я буду рада её обществу. А вот грозным папенькой Анатоль меня здорово напугал». А когда они узнают, что он уезжает со мной, какая реакция нас ждёт? Анатолий легко провёл пальцами по моей щеке и стало очень тепло. В сущности, какая разница, как кто отреагирует? Если ему хорошо и он счастлив быть со мной, ничьё мнение не сможет помешать нашим планам. Однако мне нужно было подготовиться к приёму и презентации. И хотя я мысленно всё себе уже представила и даже красновречиво произнесла самой же себе свою речь, нужно было написать это на бумаге. Следом мелькнула мысль сделать карточки для каждого продукта и его описания Как же я не подумала об этом раньше. «Мне нужно поработать», — виновато произнесла я. Она только внул. «Хорошо, тогда я поехал домой». Мне отчаянно не хотелось с ним расставаться. «Давай ещё полчасика посидим», — предложила я. «С радостью и надольше, но не стану настаивать. Совершенно не представляю, что ты собираешься делать, но готов тебе помочь, если нужно». Я немного подумала. В сущности, почему бы и нет? Решительно поднявшись, я сказала. «Тогда принеси ящик сюда, пожалуйста, а я схожу за бумагой и ручкой». Анатолий недоуменно взглянул на меня. «Зачем ты сказала?» «Сначала я не поняла, потом до меня дошло. Второй раз я сегодня брякую то, чего нельзя. Сейчас вернусь», — поспешила ретироваться я, не отвечая на вопрос. Он пошёл за ящиком, а я прошла в кабинет тёти. «Тётя, можно мне взять бумагу, чернила и перья?» Она сидела на стуле и внимательно просматривала список приглашённых. «Может, ты всё-таки взглянешь?» Я взяла список и сделала вид, что пробежала его глазами и вернула его тётке. Всё прекрасно, просто отлично. Кто же знал, что смотреть всё-таки нужно было внимательнее. Однако интуиция предательски молчала. Я взяла письменные принадлежности и вернулась к Анатолию. Остаток дня мы с ним корпели над карточками образцов — Их было ужасно много, и если бы умница Фрагонар не приложил полный список с названиями и формулами, мне пришлось бы работать над этим до самого приема, не поднимая головы. Помощь Анатолия оказалась неоценимой. У него оказалась прекрасная память, и он с легкостью запоминал пирамиды и записывал их в карточке быстро и не переспрашивая. Кроме того, у него оказался прекрасный каллиграфический почерк. В итоге я разбирала образцы, сверяла их со списком и диктовала ему. Карточки из-под его пера выходили словно отпечатанными в типографии, ровно заполненные и легко читаемые. «Спасибо тебе, милый. Я коснулась его руки, когда мы закончили. Что бы я без тебя делала?» Он поднял на меня лицо и улыбнулся своей светлой улыбкой, от которой у меня перехватило дыхание. «Я рад, что смог быть тебе полезен. Работы и в самом деле было много, а ещё я уже перестал различать запахи, все смешались в один. Я рассмеялась, а потом задумалась, ведь он прав, и я чуть не упустила одну важную деталь. Это я обладала практически суперспособностью, у меня не происходило наслоения ароматов, и каждый я слышала отдельно, а другие после двух-трёх уже перестают различать их. Нужен кофе, и, судя по количеству приглашённых, приличное количество. Я покачала головой. Инвестиций ещё не было, а расходы росли. «Что-то не так, Клеми?» Махнув рукой, я ответила. «Всё разрешимо, просто у меня почему-то не получается предусмотреть всё сразу. Если бы не твоё замечание сейчас, я могла бы из-за совершенно очевидной вещи, о которой должна была помнить сама, сорвать презентацию». «Ты бы вспомнила», — убеждённо сказал Анатоль. «Хотя я и не знаю, о чём речь». В двух словах я объяснила, в чём дело, что запах кофе позволяет обнулить обонятельные рецепторы и освежить их. Ещё хорошо работает простая вода, кофе, как напиток и глоток шампанского. Небольшое количество алкоголя обостряет обоняние. «Мы подготовим всё из перечисленного. Людям может подойти то или другое». Анатоль поднялся. «Клементина, мне пора, уже поздно. За кофе в зёрнах я пошлю завтра, об этом не думай. Давай я помогу тебе убрать всё это». Я покачала головой. «Нет, спасибо, мой хороший. Я хочу ещё посидеть, подумать. Мне нужно собраться с мыслями. Тебе нужно отдохнуть». Мягко, но настойчиво произнёс он. Не особенно сопротивляясь, я сдалась. Голова и правда гудела от тонны проделанной работы. Мы собрали все карточки, сложив их по порядку. Образцы аккуратно уложили в ящик. Я окликнула слугу, проходящего мимо. «Пожалуйста, проследите, чтобы здесь никто ничего не трогал. Завтра я спрошу у тёти, куда всё это можно пока пристроить. Слушаюсь, мадемуазель. Мадам уже прошла к себе». «Да, я так и подумала. Спасибо». Я проводила анатоля к выходу. Мы немного постояли на крыльце, не в силах расстаться так сразу». Яблони бросали резкие тени на траву, лунный свет казался неоновым, руки анатоля нежными, а губы тёплыми. Когда я оказалась у себя в комнате, я ещё долго не могла уснуть. Мысли блуждали то о приёме, то о помолвке, то о свадьбе. Уснула я, когда уже светало. Дни до приёма прилетали очень быстро. Приезжала Мариза, Анатоль также бывал каждый день. Я отпустила все тревоги и жила безмятежно. Была полна планов, надежд, влюблена и счастлива. мадмуазель Клементина, просыпайтесь. Вы просили разбудить вас пораньше, уже шесть утра». Я подскочила, как ужаленная. Сегодня же важнейший день в моей жизни. От него зависело, состоюсь ли я как профессионал, сумев добиться поставленной цели. После того, как наспех оделась в домашнее платье, я полетела в гостиную проверить ещё раз полную боевую готовность. Для моего мыла и духов был установлен большой стол, отгороженный от остальной части зала. Я беспокоилась о том, чтобы никто ничего не свалил и не разбил. Свой внешний вид я продумала заранее, ведь сегодня состоится не только моя презентация, но и наша с Анатолием помолвка. Я должна была выглядеть сногсшибательно, сочетая в себе одновременно образ трогательной невесты и деловой леди, которой можно было доверить свои деньги. Непростая задачка. В итоге, размышляя несколько дней, я остановила свой выбор на платье светло-серого жемчужного цвета, добавив к нему невесомую, словно дымка, газовую шаль, которая лёгким облаком обнимала мои плечи. Получилось утончённой и чуть строго. Я осталась довольна получившимся эффектом. Пришла горничная, чтобы уложить мне волосы. Я попросила сделать мне классическую укладку с пучком без локонов. Из украшений решила надеть только длинную нить розового жемчуга. Пора было идти встречать гостей. Я услышала, как Жибер разговаривает о чём-то внизу с Анатолием и поспешила присоединиться к ним. В гостиной были накрыты фуршетные столы, бокалы тихонечко звенели, когда кто-то проходил мимо. В углу настраивали свои инструменты скрипач и виолончелист. Я ещё раз внимательно оглядела свой стол, всё было идеально — Ароматы немного смешивались, но не душили. Свечи красиво отражались во флаконах, мне не терпелось начать. Гости принялись съезжаться почти одновременно. Мы встречали их у входа в зал. Анатоль стоял рядом со мной, легко придерживая за талию На правах моего жениха он тоже принимал гостей вместе с моей семьёй. Я обратила внимание, что подумала «моя семья» очень легко и естественно. В эту минуту меня наполнило счастьем и ощущением полной жизни. Я повернулась к Анатолию и посмотрела на него. Почувствовав мой взгляд, он улыбнулся мне, и несколько секунд мы стояли так, глядя друг на друга, совсем забыв о том, что мимо нас проходят здоровые из гости. Тётя Элен весьма ощутимо ткнула меня в бок, и я повернулась, услышав одновременно её очередное приветствие — «Граф де Бампьер, мы и счастливы, что вы нашли время посетить наш скромный прием. Скажу вам по секрету, сегодня всех ждут два интереснейших события». Тетка продолжала говорить, граф целовал ей руку, но смотрел не на нее, а на нас с Анатолием. «На то, как тот держит меня за талию, на то, что мы здесь явно как пара. В моей голове не осталось ни одной мысли. Я словно одеревенела, а руки и ноги похолодели». Что он здесь делает? Была первая мысль. Конечно же, тётя его пригласила. Состоятельный человек, банкир. Наверное, его имя было в самом начале того проклятого списка. А поскольку я никогда ничего не рассказывала, это чудовище сейчас сможет одним махом разрушить всё, над чем я так долго и упорно работала. «Я приветствую всех!» Произнес он своим глубоким бархатным голосом, который я теперь ненавидела. Могу ли я осмелиться предположить, что сегодня будет объявлено о помолвке? Его взгляд, которым он прожигал во мне дыру, был очень красноречив. Он пойдет на все, чтобы отомстить мне.